Глава первая. От выбора к отправке. И вот перед Ророном оказалось три листа бумаги. Это были копии трех запросов, висевших на доске объявлений рядом с регистрацией гильдии авантюристов. Ляпис рекомендовала выбрать что-то из них, а Рорен принялся читать содержимое. Но ведь все это специально выбрала Ляпис. Мужчина посмотрел на нее, думая, не задумала ли она чего. Но подготовившая всю эту девушку улыбалась так, будто не понимает, в чем дело, и он пока отбросил эти мысли. Все же Лепис была демонессой, которую выставили из дома, чтобы она посмотрела мир, потому они и встретились. Понимая, что все равно он ни на что не повлияет, Рорен взял бумагу и ознакомился с содержимым. В самой войне участвовать не требовалось, и все же задание было связано с ней. «Запрос на исследование неизведанных территорий», Это случаем не разведка будущего поля боя. Но в бытность наемника я часто таким занимался. Иногда мы сталкивались с разведчиками противника и увязали в этом деле. Еще до начала войны важно понять топографию и особенности поля битвы. Невыгодно вступать в бой на территории, про которую ты ничего не выяснил, если есть время и возможность. Это нормальная практика отправить на место сражения людей на разведку, но и противник думает так же, потому довольно часто случаются стычки. В худшем случае могли быть отправлены основные войска, и они могли попасть в полномасштабную битву, что Рерно очень беспокоило. А вот только в запросе об этом не было ни слова, просто говорилось о территории, которую хотелось проверить, что явно было неприятно. Если внимательно не ознакомиться и принять запрос, то можно ввязаться в сражение. Сопровождение поставок для основных сил тоже не подходит. Лишить противника поставок – обычное дело. Если тылы плохо прикрыты, то глупо не напасть. В таких случаях атакуют быстрые отряды наемников. Но это задание в тылу, потому и за сопровождение платить будут немного. Так как эта миссия проходит в тылу, опасность считается невысокой, вот только никто не застрахован от того, что какой-нибудь небольшой отряд наемников не нападет, потому шанс принять бой довольно высок. Еще и поставки уйдут к врагу, потому подобные задания у врага считались очень популярными. Так получится забрать деньги, вещи и тех, кому не повезет. Моральный дух атакующих был очень высок, как и высок рископерация. Если сражаешься на своей территории, то в тылу всегда расслаблены. Разве это поле боя чем-то отличается? Наверное, ты прав. Для нас это восток, а для них юг. И непонятно, зачем вообще биться за эту землю. Почему это? Рорен считал, что вражда стран естественна. Если просто то все хотели себе кусок земли и воевали за территорию. Но сейчас выходило, что война была не за территории, принадлежащие странам, так что Роран не понимал, зачем там воевать. Это равнина к югу от центральной части континента. Где-то там жили племена зверолюдей, и никакого государства у них нет. Ничего не понимаю. Что они хотят там прибрать? Две страны, прогнавшие зверолюдей и пытающиеся заселить одну землю, сошлись друг против друга. Похоже, маленькие стычки разожгут пожар масштабной войны. То есть они враждуют за то, что никому не принадлежит. Раз там жили зверолюди, Рорин подумал, что, возможно, это что-то принадлежало им, но их положение на континенте было очень низким, и никто не признавал их права на Землю. Зверолюди — это те, у кого части тела звериные. Поговаривают, что их создали во времена древней цивилизации. То есть, можно сказать, что это химеры, в которых соединено что-то от людей и зверей. Предполагается, что их создали в результате своих исследований жители древней цивилизации, но даже сами зверолюди этого не знают. Благодаря звериной составляющей, их руки и ноги куда сильнее, чем у простых людей вроде Рорана, однако и живут они меньше, чем люди. Неприятная история, особенно для тех, кто жил там раньше. Приятных войн не бывает. Рорен пожал плечами, услышав сухое замечание Лепис, и посмотрел на последнее задание. Там было сказано про сопровождение каравана до поселения перопроходцев недалеко от поля боя. Но тут тоже вероятность нападения не самая низкая. Поселение перопроходцев расположено недалеко от передовой. По заданию надо было сопроводить караван со всем необходимым для жителей деревни, и заказчиком выступал староста деревни. Пусть это и не связано напрямую с полем боя. Но нет нормальных торговцев, которые с радостью подойдут к полю боя. В таком случае необходимые поставки не достигнут деревни, и это сильно скажется на жизни жителей. Возможно, староста деревни, подавший запрос, нашел торговца, который согласился торговать с их деревней, а заодно побеспокоился о безопасности, решив нанять сопровождение. Конечно, это было сопряжено с расходами, но человеческая жизнь бесценна, и даже если стоимость была занижена, Роран думал принять задание, Когда посмотрел на цену и нахмурился. Путь до деревни 4 дня. И за 8 дней на человека дают 8 серебряных монет. Учитывая траты, это слишком дешево. Потому никто и не берется. Даже без глупости на задание, скорее всего, будет перерасход по средствам. Пусть это было на расстоянии от поля боя, но шанс подвергнуться нападению такой же высокий. Потому задание очень невыгодное. Надо было найти торговца, который согласится доставить весь товар, Уже на это надо много средств. Потому оставшиеся деньги будут невелики. Понимая, что никто не наберется, Рорен отодвинул этот листок. Никуда не годится, Лепис, даже обсуждать нечего. Пусть даже кто не работает, тот не ест, но не найдется дурака, который возьмется за затратные задания. Можно было как-то снизить затраты и выйти в плюс, но Рорен прекрасно знал, что те, кто пробовали это, в итоге приобретали горький опыт. Слишком опасно для такого дешевого задания прямо первый претендент на отказ. Уж лучше в городе голодать, чем за такое обраться. Не говори так! Есть задание, которое ты должен принять, Роран! Услышав раздавшийся голос, мужчина уставился на его обладателя, а настроение Ляпис сразу же испортилось. Судя по атмосфере, этого человека не очень здесь ждали, но, не обращая на это внимания, рыжеволосый парень крас оперся руками на стол, где сидели Роран и Ляпис. В гильдии он был известен как опытный авантюрист и вроде как имел поддержку какого-то государства. К тому же в его группе было три красивых девушки, правда сейчас он был совершенно один. Чего пришел И что задумал? При первой встрече он вел себя невыносимо, потому Рорану он не понравился. Но потом много всего случилось, и он признал силу парня и изменил свое мнение. Сейчас он просто раздражал, но уже не вызывал у было былой неприязни. Парень обладал силой, называемой даром, его уместно было бы назвать героем, вот только его отношение к женщинам было ужасным, и исправляться он не собирался. Так что и отношение Ляпис к нему было таким же ужасным. «Я ничего не задумал. Тем более против тебя, Рором». «Вот и правильно. Так зачем ты влез в наш разговор?» «Так я же сказал, у меня есть задание, которое я хочу, чтобы вы приняли. Одно из этих...» Все так же недовольная Ляпис указала на три задания на столе, И Крас уверенно кивнул. «Ну и которая...» «Конечно, это...» «Хотя, погоди, знаю...» «Сопровождать груз в деревню». Рорен так спросил, что Крас даже двигаться перестал. Похоже, он угадал. И потому Лепис не обращала на парня внимания и озадачно спросила. «Почему это?» «Потому что два остальных связаны со страной. Заказчик кто-то из армии. Наверняка это какой-нибудь зазнавшийся старикан или просто наглый урод». Мнение Рорана было предвзятым, но Лепис почему-то понимала, что по большей части он прав. Все же со страной и армией вряд ли были связаны миловидные парни и симпатичные девушки. Только в последнем заказчиком выступает староста деревни. Прости, господин Роран, но в моем представлении староста это пожилой человек. Она предполагала стариковскую мудрость или была еще причина. В любом случае образ в понимании Лепис был довольно четким. Конечно, Рорен был согласен, но сложно было ограничить старосту такими рамками. В деревнях, которые просуществовали достаточно долго, старосты и правда старики. Но в новых поселениях старостами становятся молодые мужчины и женщины. А, даже если это старик, у него должны быть дети или внуки. А, понятно. Старосты чаще всего более зажиточны, чем простые жители деревень. Конечно же, и ответственность тоже на них. Но дочки и внучки такого человека выглядят презентабельно. Есть исключения, но даже так она может считаться первой красавицей на деревне, если староста прикажет противиться никто не будет. То есть это снова связано с девушкой, сказала Лепис, и взгляд ее мог заморозить душу, а улыбочка, державшегося за стол краса, рассыпалась на осколки. Он схватил за руку удивленного Рорана и начал умолять. Роран, прошу! Я тоже заплачу! «Потому, пожалуйста, выслушай!» «Не хочу. Нехорошее у меня предчувствие. Но мне больше ни на кого положиться, кроме тебя!» Рорен попытался встряхнуть руку Краса, но тот вцепился необычайно крепко. Второй же рукой мужчина отпихивал приближавшуюся голову молодого парня. «Ты что, усиление использовал?» «Мне не нравится, когда меня мужики за руки держат!» «Отпусти!» «Пока не выслушаешь, я не отпущу твою руку!» «Не говори то, что можно не так понять!» Крича, Рорен отталкивал оппонента даже ногами, но Крас цеплялся за него изо всех сил. Сидевшая напротив Лепис смотрела на происходящее. В голове её крутился выбор, отцепить ли Краса или посмотреть, к чему это в итоге приведет.